Он смотрел телевизор на забавной мове, читал газеты, наслаждался бездельем. И о Олесе вообще не думал. Что характерно, ни по телевизору, ни в газетах ни слова не прозвучало про инцидент с русалкой. Хотя, чего то удивляться. Олигархи умели прятать концы в воду. Несколько раз наведывались какие-то хмурые типы в штатском и с диктофонами расспрашивали, допытывались и интересовались инцидентом. Но вежливо. Без давлений, без угроз. На третий день принесли одежду, документы, вещи и ласково проводили до машины, где его уже ждала отнюдь не улыбавшаяся Оксана. Та самая девчина, которая встречала его в аэропорту, а потом отвозила на чертову русалку. Азур лишних вопросов не задавал. И так было ясно, куда едем. Автомобиль подъехал к особняку и остановился рядом с лестницей, которая вела на пандус с поддерживающими треугольный фронтон колоннами портиков. «Терпеть не могу жары», — пожаловалась Оксана, когда они, выбравшись из кондиционированной прохлады салона, начали подниматься наверх. Это были первые ее слова за всю дорогу от больницы. «Молодец, девчина. Понимает, что после морских игрищ болтать как-то не хочется. Равно как выслушивать охи и соболезнования. Еле выношу даже короткие перебежки под палящим солнцем. Что поделать? Северный я человек. Откуда? Без всякого любопытства, — поинтересовался Мазур. — Ханта Мансийск, ответила Оксана. «Да — До 18 лет прожила в дыре, где солнце по-настоящему греет лишь два месяца в году. Мазур кивнул. — Ну да, понятно. — Гуровые, вяхеревские деньги. Вот так оно должно быть и попала в поле зрения работодателя Малышевского. И вежливо поддержал беседу. В детстве, поди, казалось, что готова круглый год с утра до вечера жариться на пляжах. Вот именно. Теперь возможность жариться есть, а хочется, как-то ни странно, тени и прохлады. — Это как и с бананами, — поддакнул Мазур. Когда их выбрасывали в продажу, за ними вытягивалась очередь длиной в квартал, думалось, дай только дорваться до бананового изобили вот ж тогда буду есть с утра до вечера, а сейчас бананы на каждом углу и не хочется. Зато по-прежнему с удовольствием наяриваешь картошечку из селёдочкой, которая вроде бы должна набить жуткую оскомину. А нет. Парадокс, как выражают стоящие ученые доценты с кандидатами. Этот герцог Бекингем на часах. Английский лорд, дворецкий, ливосковая фигура, из личного собрания мадам Тюссо. Самый натуральный английский дворецкий, — сказала Оксана. Стажировался при дворе и посидень правящего величества королевы Елизаветы II, потом служил у сам делишного английского герцога, члена палаты лордов и владельцу поместья в графстве Норфолк. Дворецкий, о коем шел разговор, благообразный джентльмен самого чопорного обличья, прямой, как школьная указка, стоял возле предупредительно распахнутой двери. Его лицо украшали бакинбарды, которые не стыдно, Отсвечивать возле особняков до подлинных пэров с сэрами. Обряжен он был в черный фраг, белую манишку с белой же бабочкой, руки обтягивают белые перчатки. Мазур невольно залюбовался колоритной фигурой. — Это ж надо! В самом центре Вильной Украины натуральный английский дворецкий. Черт те, что творится на белом свете! Это случайно не тот одиозный персонаж, которого со скандалом выперли за кражи в Букингемском дворце? Да — Обыдить чедам? с кавказским акцентом произнесла Оксана и продолжала уж серьезно. — Ну зачем нам работники с подобными рекомендациями? У нас же не советское предприятие с вечным недобором кадров. Свои кадры мы отбираем скрупулезно и тщательно. Дворецкий склонил голову в величественном поклоне и с неподражаемым изяществом сказал рукой на дверной проем, мол, «Ласково просимо, шановни джентльмен, туауа Beautiful Great хату». Внутри особняка их встретили столь любезные Оксане искусственной прохлады и молодой человек в белой рубашке с короткими рукавами, с которого можно было садиться писать картину Типичный клерк в офисе. «Здравствуйте, Кирилл Степанович». Голосом хорошо отрегулированного робота произнес типичный клерк. «Меня зовут Сергей. Мне поручено припроводить вас к шефу. Какое-то время, чтобы привести себя в порядок, вам требуется? Нет? Тогда, пожалуйста, за мной. Вас ждут». Он показал рукой на гостеприимно распахнутую кабину, сверху донизу зеркальную и размером с кабинет главной бухгалтерши фирмы, правда, фирме не слишком высокого полета. «Нам предстоит спуститься на девятый подземный этаж», — поинтересовался Мазур, сохраняя на лице предельно серьезное выражение. «Нет, бесстрастно, как положено роботу», — ответил клерк Сергей. «Нам нужно подняться на второй этаж». В Мазуре взыграл то ли дух противоречия, то ли элементарное мальчишство. «Я не такой уж старенький, как кажусь На второй этаж привык без лифта подниматься». От моей прогрессирующей подагры ходьба по ступеням, говорят, хорошо помогает. Вы поезжаете, други сердечные, я вас догоню. И направился к лестнице. Кирилл Степанович, зачем? Вырвалась у клерка с явно проступившей в голосе досадой. А, эмоции! Со злорадством подумал Мазур. У киборга случился сбой в программе. Теперь, гляди его оба, как бы все микросхемы не полетели к чертовой матери. Оба его провожатых обреченно потопались следом.